Глава 10. Адам. Первым делом Адам сплел несколько заклинаний, одно из них взлетело под потолок, надежно запечатав звуки внутри комнаты. Второе направилось к двери, оно предупредит, если кто-то появится в коридоре. Закончив, Адам обернулся, и его взгляд тут же приклеился к Кэтти. Он так привык проводить с ней время, что за несколько часов успел соскучиться. Кэтти выглядела уставшей. Сейчас ее было не отличить от человека, и на мгновение Адам понадеялся, что ее процесс оживления завершился сам собой. Ее волосы слегка взмокли и прилипали ко лбу, губы обветрились, а на платье появились пятна. Неаккуратно, зато куда реалистичнее, чем вечно идеальная блузка и юбка, которые Кэти носила, пока была духом. Но это всего лишь на первый взгляд. Стоило Адаму посмотреть на Кэти магическим зрением как её природа и связь с Урилромом становились видны, как на ладони. Обычный маг не сразу поймет, в чем же дело и откуда такой странный рисунок энергии. Но если знать, в какую сторону копать и приложить достаточно усилий, зато для всех остальных Кэти казалась обычной молодой женщиной и очень привлекательной. Ей шло даже платье горничной, и чепчик на голове совсем ее не портил. Хотя Адам с удовольствием бы отбросил его в сторону, чтобы дать волосам Кэтти рассыпаться по плечам. Адам припомнил утро, когда, вопреки всем доводам рассудка, он все-таки посмотрел на переодевающуюся Кэтти. Да он даже в школе себе такого не позволял. Приоткрытая дверца шкафа скрывала все самое интересное, но и того, что Адам увидел, ему хватило, чтобы его кровь воспламенилась. Кэтти отвернулась от него, и её обнажённая спина с невероятно гладкой кожей, хрупкими лопатками и точёными плечами до сих пор стояла у него перед глазами. «Устала», — спросил Адам, возвращаясь в реальность. Кэти тут же выпрямилась и упрямо покачала головой. «Я в порядке». Другого ответа он от нее и не ждал. Кэти отложила тряпку в сторону. «Тебе удалось что-то выяснить?» «Не совсем». Адам усилием воли выбросил из головы соблазнительные картинки и сосредоточился на деле. Я сплел несколько заклинаний и убедился. В особняке нет ни порталов, ни потайных ходов. «Жаль», — вздохнула Кэти, — «но будь все так просто, нас бы сюда не позвали. Что будем делать дальше? Через полчаса начнется ужин для прислуги, а после все разойдутся по своим спальням, кроме тех, кто останется на кухне для срочной работы. Конечно же, прислуга в курсе ситуации с исчезновением лорда Уотфрита. И большинство считает, что он не изменяет жене, как ни странно. Когда я вывел разговор на эту тему, меня едва не поколотили. Думаешь, они что-то знают? Возможно. Одна из горничных выглядела так, словно ей что-то известно. Постарайся ее разговорить. Хорошо. Как ее зовут? Мисси. Брови эти взлетели вверх. Я с ней уже знакома. Адам облокотился на стол, глядя на Кэти. А что насчет тебя, тебе что-то показалось подозрительным? Кэти на миг замялась, а потом подняла взгляд: Растения, ты знал, что их разводят не леди Отфрид, а ее муж, и относятся к ним с большим трепетом, а еще их нужно поливать ежедневно, странно, правда? Любопытно, протянул Адам. Он весь день мысленно перебирал варианты, как Ричард Уотфрид мог незаметно покинуть дом или находиться в двух местах одновременно. Тайные ходы, иллюзии самого высокого уровня, астральные проекции, большинство требовало колоссального количества энергии, а Ричард не владел магией. На первый взгляд безобидное увлечение растениями могло ничего не значить, а могло намекать на нечто важное. Пока Кэти будет заниматься миссис, Адам поищет кого-нибудь из старых слуг. Они обязательно выяснят, в чем дело».